Часть 2. Ласточки на гнездо. Глава 11. Делл. В один из жарких летних дней Ризу представился случай понаблюдать за новеньким, появившимся в лагере некоторое время назад. Дел признал, что подрубщик тот неплохой, вот только кажется не слишком расторопный, и еще что-то в нем было не так. Новенький работал на участке неподалеку, так что у Дела было время присмотреться к парню и поразмыслить о том, что его сюда привело. Во-первых, помимо того, что приехал коп на грузовике, на нем были новые башмаки. Все прочие ходили босиком или в опорках, кое-как залатанных кожей гувера. Сам Рис в последнее время стал подстилать в башмаки газету, потому что подошвы протерлись почти до дыр. У каждого здесь была своя история и своя причина оказаться в лагере. К концу дня они с новеньким разошлись по своим участкам в разные стороны, и теперь перед Делом были только сосновая кора и бесконечный ряд деревьев. После отбоя пришла повозка и увезла всех обратно в лагерь. Дел соскочил у магазина, хотел взять пару банок каких-нибудь консервов до того устал, что готовить сил не было. Войдя в магазин, он наткнулся на перепалку между Отисом Ридлом его женой и этим новеньким Кобом. Тот выглядел таким же разгоряченным и потным, как сам Делл. Отис Карнелия и оба были за прилавком, что уже казалось необычным. И Коб там же, лицом к Ридлу и с пистолетом в руке. Карнелия топталась у новенького за спиной. Дел остановился у двери, раздумывая, входить или нет, и услышал голос Коба. «Лучше оставь ее в покое!» Коб бросил взгляд на Риза, потом снова на Отиса. Дел, поняв, что его уже заметили, остался стоять у двери. Отис, не вынимая сигареты из уголка рта, сказал. «Тебя это не касается. Она моя жена и будет делать то, что я скажу». Ты, видать, не стой ноги встал, но я не люблю, когда лезут в мои дела. Она выбирала для меня товар. Незачем было ее толкать, отчеканил Коп и обернулся к Корнелии. У вас все в порядке? Та бросила испуганный взгляд на мужа, а затем на щуплого коба. Черты ее лица разгладились и затвердели, словно утрамбованная земля на дорожках, протоптанных между хижинами. Корнелия сказала, «Обойдусь без твоего заступничества! Нечего меня защищать от собственного мужа!» В конце фразы голос у нее дрогнул, и она вздернула подбородок, глядя на Коба с вызовом. делу показалось, что она пытается убедить саму себя в правдивости своих слов. Коб проворчал, «Хорош муж, если он так себя ведет, так ни с кем обращаться нельзя!» Ридл шагнул ближе, Коб отступил назад, и Корнелии пришлось сделать то же самое. Отис ткнул Кобу пальцем чуть ли не прямо в нос. «Это мой магазин. Здесь распоряжаюсь я. А как? Это уж мое дело. Никто тут не имеет права вякать, кроме нас, то есть меня. А дело жены слушаться. Так в Библии сказано, и убери свой чертов пистолет». Коп склонил голову на бок, внимательно слушая тираду Ридла, однако пистолет не опустил. Ответил в тон. «Где это в Библии сказано хоть слово о том, что можно поступать так, как ты?» Он снова обернулся к Корнелии. «Нигде не сказано!» Лицо у Корнелии посерело, и она не сразу решилась заговорить, но потом пробормотала. «Библия учит слушаться мужа!» и процитировала Писание. «Сказано ведь, жены, повинуйтесь мужьям своим, как Господу!» Голос Коба странно взлетел вверх. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее! Тоже послание к Ефесянам. Отец забормотал какие-то жалкие отговорки. «Я забочусь о ней! Тут она спорить не станет, черт побери! Она знает, что забочусь!» а сама нагрела меня на кругленькую сумму. Взяла и заказала отрез на новое платье, у меня не спросясь». Корнелия вышла из-за спины Коба и попыталась сменить тактику. Заговорила ласковым голосом, показывая на сверток ткани. Отец, милый, у меня ведь ни разу не было нового платья с тех самых пор, как мы с тобой встретились. Это уже вот-вот на куски расползется, и то другое тоже». «Один стыд смотреть. Ты же не хочешь, чтобы я в таком виде ходила? Нехорошо, когда все видят твою жену в поношенных платьях». Риддл в ответ вынул сигарету изо рта и схватил жену за руку. Дел с Кобом в один голос крикнули «Эй!». Корнелия попыталась высвободиться, но замерла, когда муж поднес горящий конец сигареты к ее коже. Продавец смотрел на Коба и Делла с вызовом, словно ждал их реакции и придвигал сигарету все ближе, пока она не оказалась в дюйме от руки Корнелии. Кожа там была вся в розовых шрамах. Негодяй проделывал это уже не в первый раз. Внезапно он ткнул тлеющей сигаретой в отрез материи. В воздух поднялась тоненькая струйка дыма. Отис выпустил жену и оттолкнул ее от себя. Коп сдавленным голосом проговорил, указывая на ткань. Сколько? А? переспросил Ридл. Коп повторил. Сколько стоил этот отрез? Не волнуйся, у тебя столько нет. Парень достал из кармана комбинезона деньги и выжидающе посмотрел на продавца. У того при виде пачки банкнот округлились глаза, и у Риза тоже. Отис, хитро прикинув что-то в уме, сказал «Три доллара». Коп отсчитал купюры. Дел глазам не поверил, когда он выложил три долларовые бумажки в ряд на прилавок перед Отисом. Целых три доллара прямо в кармане. Откуда у человека такие деньги, когда в округе ни у кого нет ни гроша? Коп сунул пистолет в карман вместе с оставшимися деньгами. Пусть сошьет себе платье, если из этого что-то выйдет. Ты же только что испортил отличную материю. Не очень-то умно, сам же деньги потерял. У меня свидетель есть, что тебе заплачено». Дел вставил. «Точно». Парень вызывал у него уважение и любопытство. Корнелия смотрела на Коба с недоверием. Спина у него была напряжена, глаза сузились. Не обращая внимания на Корнелию, он ждал, что будет делать тетис. Тот проворчал. Смотри, ты какой гонористый нашелся. Однако купюры с прилавка сгреб шустро, как грабитель в банке. Сунул в нагрудный карман и сказал. А теперь выметайся к чертовой матери из моего магазина. И Корнелии, а ты иди домой и приготовь мне ужин. Да поторапливайся, не то худо будет. Корнелия потянулась было к ткани, но Отис перехватил ее руку. "Эй!" – прикрикнул коп. Не глядя на него, Отис добавил «И не вздумай нос задирать!» Однако он отпустил Корнелию, и та осторожно взяла ткань, вся дрожа, словно от внутреннего землетрясения. У нее даже зубы стучали. Прижимая к груди сверток, она тихонько выскользнула из магазина. Коп двинулся следом. Дэл так и не взял того, зачем пришел. Не хотелось слушать, как Ридл будет бухтеть. Он тоже вышел, и Отис проводил их насмешливым напутствием. — Вот-вот, убирайтесь к черту оба! День в ласточкином гнезде клонился к вечеру. Слышались приветственные оклики и даже смех. К ним примешивались стук раскалываемых дров и аромат от кипящих котлов, в которые отдельные счастливчики, кажется, даже бросили по кусочку мяса. Кто-то затянул песню. Уже вот-вот должно было начаться веселье в баре. Делу, вид и звуки лагеря казались безобидными, не представляющими никакой угрозы, однако он все отчетливее ощущал некое подводное течение. Все вокруг было лишь дымовой завесой среди зыбучих песков. Вот что такое этот лагерь зыбучие пески. Чем больше стараешься освободиться, тем глубже погружаешься. Как в том бункере. Растревоженный этими мыслями, Рис перевел взгляд на окоба и Корнелию. Корнелия стояла, скрестив на груди руки и с вызовом смотрела на невысокого парня. «Ты наверняка считаешь, что я теперь у тебя в долгу, и если так, то лучше выбрось это из головы!» «Что?» — изумился Коб. «Нет!» — Дел нахмурился. Голос у Коба опять изменился. Рис готов был поспорить, что лет парню не больше шестнадцати, а то и меньше. У него даже усы еще не росли, лицо гладкое, как разогретое масло. Корнелия добавила «А деньги я тебе отдам. Я иногда подрабатываю на стороне, шитьем и всяким таким, так что, может, не сразу расплачусь, но в долгу не останусь. Только не воображай, будто получишь от меня что-то другое», — Коп сказал. «Не надо мне деньги отдавать. Ты мне ничего не должна». Карнелия фыркнула, недоверчиво закатила глаза и с красивой материей в руках двинулась к своему домику. Дэл проводил ее взглядом, а потом повернулся к Кобу. — Откуда ты родом говоришь? — тот пробормотал. — Из Южной Каролины. — А чем занимался до этого? — Скипидарным делом. — В лагере? Коб смотрел куда-то вдаль, словно не желая отвечать. Наконец сказал... «На маленькой ферме». «Но ты ведь выбрал кличку «Смоляная пятка». Это не Южная Каролина, а Северная. Старый Северный штат. Я сам оттуда родом». Глаз у Коба дернулся, но он ничего не стал объяснять. Вообще парень вел себя подозрительно. Уж не в бегах ли он? Не исключено, что деньги у него крадены. И ботинки тоже. Кто знает, может он и носит та одежду покойника, убил кого-нибудь и прикарманил вещички и деньги. Коп сказал: "Если не возражаешь, у меня еще дела есть". Рис махнул рукой: "Да, у меня тоже. Я отошел за продуктами, но сегодня даже и вернусь. Отис мне, пожалуй, уже ничего не продаст." Коп долго изучал землю под ногами, а затем поднял встревоженный взгляд на Дела. Тот вовсе не думал ставить новенького в неловкое положение. Когда Коп вздохнул, Дел решил, что не так уж и голоден. Может, дома в шкафу завалялась пара галет. Он сказал: Ничего, обойдусь. И пошел прочь. Коп окликнул его. Погоди! Дэл не отозвался. От этого разговора ему стало как-то не по себе. «Эй, погоди!» — снова крикнул новенький. Рис остановился и оглянулся. Уже немного дружелюбнее, Коп сказал. «У меня есть бобы и остатки кукурузной муки, да еще немного кофе из цикория. Заходи, угощу!» Дэл вернулся и заметил. «Не хочу тебя затруднять. Да никаких проблем!» Они пошли рядом, бок о бок. Коп молчал, и Дел чувствовал потребность завести разговор, но в голову не приходило ничего, кроме вопросов. Почему-то в присутствии этого парня он совсем растерял свою, как ему казалось, природную общительность. Тогда он достал из кармана мелодии и стал наигрывать на ходу, но умолк, когда из бандарного сарая появился ворон. «Ого!» «Поглядите-ка», — сказал десятник, — «двое новеньких уже дружбу завели. А ну, батлер, что это у тебя? Дай-ка взглянуть». Отдавать Мелоди не хотелось, но ворон протянул руку и нетерпеливо покачивал ею. Дэл неохотно вложил гармошку ему в ладонь. Ворон вытер ее о рукав, приложил к губам и выдал пронзительную ноту, похожую, как показалось Ризу, на крик раненой птицы. Ворон оборвал звук, а затем, скривив губы, снова дунул изо всех сил. Мелоди издала пронзительный визг, и Делу стало совсем тревожно. Потом Суини вынул инструмент изо рта, с отвращением посмотрел на него и бросил на землю. «Дэрянь!» — буркнул он когда десятник поднял сапог чтобы растоптать мелоди дэл не задумываясь схватил его обеими руками за плечи и оттолкнул подобрал мелоди но недооценил проворство ворона тот сумел удержаться на ногах и метко врезал делу сапогом по ребрам воздух вылетел у ризы из легких как из лопнувшего воздушного шарика и он рухнул на землю прикрыл голову одной рукой, все еще сжимая в другой гармошку. Ворон снова ударил его ногой. Он перекатился на бок и сжался в комок в ожидании новых ударов. Коп крикнул «Прекрати!» Откуда-то слева донесся голос Пиви Тейлора. «Суини, что происходит, черт возьми? У нас столько работы, не хватало, чтобы еще этот слег залечивать чертовы ребра». Ворон быстро сориентировался. «Вовремя ты, сукин сын, пытался драку затеять!» Дел спрятал Мелоди в карман и поднялся на ноги. Боль еще не прошла, поэтому он, не торопясь, отряхивал пыль со штанов, пока не почувствовал себя в силах распрямиться. Он ждал, что скажет Пиви, и в голове у него всплыла картинка прямоугольного деревянного ада. «Он правду говорит?» — спросил Тейлор. — с два! — процедил Делл. — Ого, смотри ты! — ухмыльнулся ворон. — А кто же это, интересно, первым руки распустил? Он повернулся к Кобу. — Ты все видел? Он меня первым толкнул. Так или нет? Коб переминался с ноги на ногу, и рис отметил, что его новые ботинки все так же нарядно блестят. Вопрос явно смутил парня, и Дел был готов к тому, что он встанет на сторону десятника. Наконец, коп хрипловато ответил. У него была причина. Дел прикрыл глаза. Подставился парнишка, ничего не скажешь. Ворон изобразил изумление. Причина? Черт побери. «Да я просто нечаянно уронил эту штуку, а когда хотел поднять, он меня толкнул. Охренеть! Ты что, слепой?» Ответ Коба не заставил себя ждать. «Да какая разница! Спорить из-за такой ерунды, из-за свистящей деревяшки! Глупо же!» К вящему изумлению Дела, новенький повернулся и пошел прочь, оставив всех стоять с отвисшими челюстями. — Вот сучонок! — буркнул ворон. — Он прав! — возразил Пиви. — У нас и так дел по горло! Ворон покраснел и, уже уходя, окликнул Коба. — Эй! — тот оглянулся, и Суини изобразил рукой пистолет, указательный палец вперед, большой вверх. Угроза! Пиви шумно выдохнул и сказал Делу: Перестали бы вы все уже его подзуживать! «Куда там? У него, по-моему, уже зудело во всех местах задолго до того, как я сюда пришел». Бог побаливал здорово, и от сапога ворона там наверняка остался хороший синяк. Дэл кое-как, прихрамывая, побежал вслед за Кобом и, наконец, догнал его. Оба молчали, пока не добрались до своего участка лагеря. Когда они подошли к сорок четвертому номеру, Коб сказал, «Кажется, я понял, что ты имел в виду, когда призывал быть осторожнее». «Ага, это ты только первый раз на него нарвался. Я, наверное, никогда не пойму, что за радость вечно искать повод для ссоры». Новенький заявил. «Он явно не из тех, кому можно доверять». «Это точно». «Ну ладно», — сказал коп. «Давай я соберу что-нибудь поужинать». Он открыл дверь, Дэл остановился на пороге в ожидании и заметил, что обстановка тут еще хуже, чем у него. Зато Коп сделал такое, что большинству мужчины в голову бы не пришло. Нарвал букет полевых цветов и поставил в кружку с водой посреди маленького колченого столика.